860. Если сбросить личные очки, то увидите, что горизонт будущего чист, и знаки, указывающие на ярое осуществление его, в настоящем видимы во множестве всюду. Ступени к нему закладываются прочно, и каждодневно строится все новое, приближающее явно к нему. каждое новое чище красивее лучше и выше предшествующего ему по сущности и характеру ступеней судите ошибки не будет сужденному быть но не в личных размерах но в мерах общего блага жертвы и труды неизбежны очи откройте на великие перемены совершающиеся у вас на глазах светло будущее и не тьма впереди.